Глава вторая Файв Макфи обосновался в Сент-Эллене вскоре после Первой мировой войны и уже в ту пору казался стариком. Был он маленький и худой, с колючими блестящими глазами на заросшем седой щетиной землистом лице. Все время кричал, словно был тук на ухо, носил старую мятую шляпу, надвинув ее чуть не по самой брови. Никто ни разу не встречал его без этой шляпы, она сидела так, будто приросла к голове. Он прибыл в заплённом фургончике, который прекрасно знали во всех городках Степной округи. Фургончик доставлял товары в магазины торговой фирмы О. Гилпина. В следующий приезд фургончика жители сент успевшие поразиться облику Файфа, пустились расспрашивать водителя о приезжем. Узнали Старик сел в мананган Монангантанге, заплатил 5 шиллингов, вылез, не доезжая милю. Водитель не имел права брать пассажиров и боялся, что директор местного магазина Огилпина заметит в кабине постороннего. И мало кто заметил тем утром, как по обочине дороги вошел в город старик с чемоданчиком и деревянным сундучком, в котором, как выяснилось, был инструмент. Сначала Файв поселился в закутке за гаражом Чарли Крюгера, где развернул свою маленькую мастерскую. Часовых и заточных дел мастер. Вот кто он был. Он стал ходить от калитки к калитке и спрашивать хозяек, днем, обычно дома одни женщины, не надо ли починить часы или наточить мужьям бритву или стамески или рубанок. В общем, инструмент с режущей кромкой. За часы он, впрочем, брался гораздо охотнее. Если хозяйка спрашивала, — Вы не поострите мне ножницы? Фаев мотал головой и со своим шотландским выговором отвечал, — Ножницы — это инструмент. Инструмент не острят, а затачивают. Я заточник, работаю по науке. И делал он так. Сперва затачивал, а после неспешно доводил и правил. Если его начинали торопить, он сердился, бросал работу и уходил. Впрочем, вскоре все убедились, что в своем деле он и вправду мастер. Даже плотники начали носить к нему инструмент. И часы он чинил лучше всех в городе, к тому же брал дешевле других часовщиков. Первое время считали просто чудачеством, что он не говорит, а кричит. Речь у него вполне здравая. Но вот как-то раз, ни с того ни с сего, он принялся метаться по улицам, вопить всякий вздор. Потом, заперся у себя в комнатке, и появился лишь два дня спустя в своем обычном виде. А старик-то болен и, похоже, не на шутку. Решили тогда, но подобное долго не повторялось, и случай мало-помалу забылся. Поговаривали, что с головой у Файфа не совсем ладно, ну в общем терпели его, как терпят отъявленных чудаков. Со временем у старика даже завелись приятели, не то чтобы близкие, а так, с кем словом перемолвиться. Том Смайт — кузнец, братья Бенсон — смотрители телеграфной линии, Том Ярт — извозчик с прекрасной парой лошадок. Но и на приятелей Файф кричал. Слова были вполне дружелюбные, но со стороны могло показаться, что старик... Злится и вздорничает. Самым безумным предприятием Файфа стал его переезд к реке. В одном из тенистых мест на берегу Малого мурая он обнаружил большой коробчатый котел, который лежал здесь давным-давно. Расспросив жителей, Файф узнал, что котел принадлежит его приятелю Тому Смайду, а берегом ведает комиссия по речным угодям и водопользованию штата Виктория. Файф купил у тома котел и внес два фунта за годичное пользование небольшим участком вокруг котла затем с помощью того же тома прорезал в одной из стенок пару оконец и старый котел превратился в весьма занятный домик мальчишки которые купались выше по течению говорили будто котел со старинного прохода манду что бегал по муру 30 или 40 лет назад и затонул в одной из излучин. Но речных пароходов таких больших котлов не бывает. На самом деле, это была часть несостоявшейся водонапорной системы, с помощью которой хотели подавать воду из малого мурая в выросительный канал. Хотели да передумали, даже не успев привести насосы. Файв Макфей немало потрудился и обустроил котел на славу, а со временем снабдил его небольшой боковой пристройкой, где расположил мастерскую. Впрочем, жители городка об этом лишь догадывались, ведь внутри пристройки и котла никому еще не удалось побывать. Снаружи старик выкрасил дом в красный-зеленый цвета, пустив в обвод волнистую голубую линию. В довершение он окружил жилище чистоколом, на калитку повесил табличку, на одной стороне которой было выведено дома, на другой — Нет дома и всякий раз, уходя и приходя, поворачивал ее нужной стороной. Со стороны реки под окнами разбил цветник, с другой стороны огород, под большим эвкалиптовым деревом поселил курни сушек. Сам котел помещался в тени перечного дерева и другого высокого суховерхового эвкалипта. Таково было место, где обосновался старый Файв, желая жить своей странной, потаенной жизнью, как настоящий нелюдим. В городе слыл он человеком вполне безобидным, несмотря на злополучные приступы сумасшествия. Вот только общаться с ним было тяжело, потому что он не умел разговаривать, иначе как ором. Казалось, он не умеет слушать других, как он еще улавливает, что ему говорят. Иногда с ним случался особенный приступ, вызывавший много толков среди горожан — В один прекрасный день он хватал кувалду и принимался бить котел в бока, в крышу, в дно, так что внутри рушилось убранство. При каждом ударе выкрикивал «Не было, говоришь, в тебе пара! Не было! Так получай, получай!» Минут пять неслись тяжкие гулкие удары, потом ярость иссякала, и старик опускался на крылечко, обхватив голову руками. Притихший, обессиленный, ничуть не похожий на вздорного крикуна шотландца, каким привыкли его видеть. Все это было до появления плеваки. Но вот как-то в начале лета Файф исчез, а через две недели вернулся с пятилетним мальчуганом. Из обиняков старика поняли, что это его внук Ангус Макфи. Но откуда мальчик родом и зачем оказался у деда в сент -Эллене? Большинство думало, ребёнок погостит недели две, а потом файф увезёт его обратно к матери, ей же у него где-то мать. Однако прошёл месяц, а мальчик всё жил в котле. Файф тем временем взялся возводить новую пристройку, настоящий маленький флигель. Днём и ночью кипела у него работа, Часто люди в домах за железной дорогой слышали за полночь, как стучит его молоток. Решили лучше не спрашивать, отчего фай торопится. Когда же Фаев закончил свой труд, то взором любопытных предстал крошечный тесовый домик из двух комнат под крышей из рифленого железа. Высоты в нем едва набиралось 8 футов, но сработан он был на редкость ладный и прочно. В качестве заключительного аккорда Файф выкрасил его в красный и зеленый цвета, как котел и с таким же голубым волнистым обводом. Многие горожане получили удовольствие от воскресной экскурсии к новой постройке Файфа, кроме тех, кто пялился слишком явно и вызывал тем самым вспышку ярости у старика. В эту же пору жители городка впервые соприкоснулись с пятилетним мальчиком. Дед всюду водил его с собой, и тот во всем подражал деду. Воззывающе кричал подстать Файфу, сплевывал и пытался сплевывать, как Файф, который курил коротенькую трубку и то и дело харкал. Неудивительно, что скоро мальчишку иначе не звали, как плевака Макфи. Он принял прозвище благосклонно, к счастью для себя и для других ребят. Ведь не понравится оно ему не миновать бы потом в школе стычек. Пока еще он не ходил в школу. Характер его только складывался, но уже весьма напоминал дедов. Сплевывая, старательно, неумело, всухую, он сам Скоро он превратился в загорелое, голонугое подобие своего деда, а тот, хотя и орал на внука, усмирять его, похоже, не думал. К концу лета Плевака получил полную свободу и бродил, где ему вздумается, в городе, на берегу реки, даже на Пятничный остров добирался. Плавать он научился в первые же дни, и река стала его родной стихией. Плевака никого и ничего не боялся и вел себя так спокойно, независимо, что некоторые женщины, прежде всех Бетти Арбакл, забеспокоились. Что может вырасти из ребёнка, который в шесть лет разгуливает сам по себе? Такая свобода пагубна. Тут Бетти Арбакл впервые задумала породить о будущем плеваке. Он нуждается в надёжном пристанище, в заботе. Всё это он найдёт в доме воспитания. Однажды в понедельник утром плевака жил у деда уже три месяца, Фаев установил табличку на калитке в положении «нет дома» и, взяв плеваку за руку, зашагал к станции. Там они сели на поезд, следующий в Бентигу, большой город в ста милях к югу. На следующий день вернулись, и не одни. С ними была высокая дама. Люди не сразу сообразили, кто она такая. Старик, мальчик и женщина сошли с поезда последними. Похоже, дама хотела остаться незамеченной. Но как было не обратить на нее внимание? Описываемые события происходили в тридцатые годы. В моде были короткие юбки. На ней же юбка по щиколотку. И что самое странное... Лицо ее чуть ли не по шею скрыто коричневой вуалью, из-под которой видно лишь несколько рыжих прядей. Она была в перчатках и вела плеваку за руку. Старик нес чемодан. Троица направилась примехонько к двуколке Томас Майда. Знать Файв заранее договорился с приятелем-кузнецом. У двуколки была овальная приступочка, чтоб удобнее залезать на обитое войлоком сиденье. Дама под вуалью сумела подняться туда лишь с помощью Файфа и плеваки. Ну вот все уселись, и двуколка покатила к домику у реки. Люди поняли, что это мать мальчика, и что Файф пристроил флигелёк специально для неё. Наружу она почти не показывалась, лишь изредка сидела в садике, в шезлонге под низко нависающим выцветшим зелёным тентом. Иногда... Лущила горох, чистила картошку или шила, но чаще сидела просто так, словно ничто другое ей не по силам. Ни с кем из прохожих не заговаривала, даже если здоровались, не отвечала. Кто-то видел с ней плеваку. Лёжа у неё на коленях, мальчишка болтал в воздухе ногами. Чего никто никогда не видел, так это её лица. Немного спустя... Обнаружилась разгадка. К миссис Андерс приехала погостить сестра из Бендига и вспомнила, что читала в Бендигском вестнике заметку об одной трагедии. В поселке Белые холмы близ Бендига случился пожар в доме. Хозяин, мёрдок Макфи, вынес из огня сына, потом жену, но сам скончался по пути в больницу от ожога лёгких. Миссис Макфи тоже получила сильные ожоги. Кажется, у неё обгорело лицо, спина и руки, да и лёгкие пострадали. Только мальчика судьба пощадила, он остался невредим. Людям свойственно сострадать ближнему, и вполне естественно, что большинство жителей сент прониклось к семейству Макфи сочувствием. Но проявить его на деле было затруднительно — На все вопросы и предложения помочь старый файф отвечал враждебными выкриками. Особенно трудно было Бетти Арбакл, ведь она беспокоилась не только о мальчике, но и о его матери. Ибо мать также нуждалась в помощи, и не просто в помощи, а в спасении по вере. Однажды, не устрашившись ни дьявола воплоти, ни преград, Бетти попробовала нанести визит больной, но наткнулась таки в саду на Файфа. Старик бросился на нее, грозно размахивая лопатой. Пришлось бежать. — Шпионить вздумала! Лицо ее захотела увидеть! Еще раз появишься в реке утоплю! — кричал Файф вслед. Плевака в то время был слишком юн, чтобы встретить гостю ведром речной воды, и Бетти не обращалась к сержанту Коллинзу, потому что знала, как и большинство граждан, тот на стороне Макфи. К тому же Бетти не могла не признать. После приезда снохи Файф поумерил свой норов, хотя и рычал на всех, кто предлагал помощь. Зато больше не буянил, не шумел на улицах, не напускался на котел с кувалдой. Когда плевайке подоспело время учиться, старик сам привел его в школу. На Плеваке была чистая, мятая рубаха и чистые штаны. Вот только ноги босы. Теперь мальчик часть дня был под присмотром и в реке купался реже. Начинался осенний паводок. Бродил по берегу, внимательно наблюдая за течениями. Одно не менялось. Манера общения деда и внука. Они по-прежнему перекрикивались. По утрам, когда Плевака собирался в школу, Жители домов за железной дорогой слышали, как он громко обменивается любезностями со стариком. Так ни солнечно ни хмуро шла жизнь семейства Макфи, и вдруг непоправимо омрачилась. Холодным сырым зимним днем скончалась мать Плеваки. До похорон об этом знали лишь доктор Стивенс да присвятерянский пастор Маккензи. За гробом шли двое — старик и внук. Случившееся опечалило горожан. Бетти Арбакал плакивала несчастную, чье лицо было скрыто от посторонних. И Бетти ужасала мысль, что мальчик мог видеть это лицо. Какое страшное потрясение для детской души! После похорон старик и плевака заперлись на два дня, и никто не слышал, чтобы они кричали друг на друга. Спустя неделю Плевака снова ходил в школу, после уроков разгуливал. Снова они с дедом общались криками, снова Фаев стал появляться на улицах, осыпая яростной бранью всякого встречного. Плеваке было семь лет, когда умерла его мать. Теперь ему минуло 10. «Мне почти одиннадцать!» Отвечал он на вопрос о возрасте. Три года в Бетте копилась решимость устроить его жизнь. Вот почему отправилась она в очередной поход к домику котлу на берегу реки. Вот почему хотела привлечь на свою сторону сержанта Коллинза. С мальчиком надо что-то делать. старейком совершенно не занимается. Он растет дерзким, своевольным, со всеми, даже со старшими, Держится за равного. Он не ведает духовного наставления, не бывает ни в своей пресвятерянской церкви, ни в воскресной школе. К тому же он, наверное, не приучен к порядку, к элементарной чистоте. Если не протянуть ему руку помощи, разве сумеет он стать добрым христианином? Помочь, непременно помочь ему. С такими мыслями шла домой Бетти Арбакл прелестная, несмотря на нелепую стрижку и старушечьи туфли, и все еще мокрая от вылитого на нее плевакой ведра воды. Она твердо решила. Никакая брань, никакие оскорбления старого безумца не остановят ее. Она запела свой любимый гимн. «Душу Господу вручаю, Он отец мой неземной, На спасение уповаю». «Верой истинной, живой, всяк спасется, всяк спасется, верой истинной, живой». Следующий куплет, самый дорогой для неё заканчивался так. «Сильной милостью своей дай мне силы, дай мне силы, чтоб спасать других людей». В последней строчке Бетти пропела «Чтоб спасать других детей», ибо, по ее разумению, — Не было дела более угодного Богу, чем спасение юной души. Рано или поздно она вызволит мальчика из этого дома, в котором не знают Господа.